Попутно Сыромятский сообщает, что его отец, Виктор Семенович, служивший в Забайкалье, при росте 172 сантиметра весил 39 килограммов. Немного не дотянул до Иисуса Христа, замученного тогдашними большевиками. Перед распятием, по преданию, он весил 32 килограмма. И при всем при этом... «Сыремяцкий удивляется юмору, присутствующему в моем романе. А может, это качество русского народа, продолжает он, не унывать ни при каких тяжких испытаниях и помогло ему, русскому народу, выстоять в условиях социального эксперимента, длившегося 70 лет?» «Да, несомненно, помогло и это, и очень». В содержательном журнале «Новая Россия», номер 4, за 1996 год, напечатано замечательное стихотворение «Запасной полк» очень даровитого писателя, поэта и интереснейшего человека Сергея Николаевича Маркова. Стихотворение это написано в 1941 году, а напечатали его лишь в прошлом 1996 году. Так медленно, со скрипом, продвигается эта самая правда к народу. Сам Марков был гоним, давим и болен. Для армии, тем более для войны, он не годился. Но надо же было кем-то заменять ту самую тыловую военную и не только военную шатию, что уютно окопалась в тылу, И многие из той череды так и досидели В своем окопе до победы. И она им до сих пор кажется красивой, торжественной. Так вот, что написал доходной солдат Марков. Запасной полк. Воют чахлые собаки, Будто взять не могут в толк, В славный город Кулибаки Входит наш запасный полк. Светит синенький фонарик И мигает чудыша." дыша, Хоть бы вынесла сухарик пролетарская душа. Как на грех сползла обмотка, И шагаешь ты скорбя, Что пригожая молотка косо смотрит на тебя. Скоро ты поймешь простое недовольство милых уст, Неудобство от постоя и карман солдатский пуст.